Чего боимся мы, то постигает нас. Оглянитесь по сторонам и найдете полное подтверждение этому. Да и своей жизни примеров достаточно. Вам хватает денег на все ваши запросы, уважаемый читатель? Если нет, то почему? А не было ли у вас в прошлом разговоров о том, что серьезные деньги честно заработать невозможно? Или что лучше синиться в руках? Чей-то неудачный опыт насторожил? Видимо, были сомнения, которые являются разновидностью страха. По поводу высокого или очень высокого заработка. Стало быть и планов, как увеличить значительно свой доход, и действий в этом направлении не было. Ваш доход не удовлетворяет вас полностью. Стало быть, реализуются ваши опасения по этому поводу. Вывод на ладони ясен и понятен. Негативные мысли всегда реализуются в случае слияния сознания и подсознания. Получается, что привычка мыслить негативно очень сильно работает на неудачу. Что делать? Во множестве источников сказано, что стоит только изменить мнение о себе, как наша жизнь иногда буквально на глазах начинает меняться, меняться в ту сторону, куда мы сами направили свои мысли. Приведу примеры своей практики в годы занятия бизнесом. В то время у меня был колбасный цех. Своих денег, наоборот, не хватало, и работали деньги, взятые в банке под дикий процент. 230% годовых. Да, были времена, когда кредиты стоили от 210 до 240%. Ситуация развивалась следующим образом. Я нахожусь в Москве на каком-то семинаре, точно уже не вспомню, много их было, по нетрадиционным знаниям. Стоит жаркое лето, термометр зашкаливает за 30 градусов, и вот в такую жару выходят из строя холодильники. А колбасный цех – это и запасы мяса в том числе. Наемный директор не находит своевременно средств на ремонт, и мясо портится. Приехали. Часть денег ушла на выплату зарплаты и процентов по кредиту в мое отсутствие. Тех средств, которые остались на прибыльный оборот, уже не хватало. Предприятие работает, колбаса производится и продается, но это работа в убыток. Сейчас мои ошибки очевидны, но тогда помешала самоуверенность. Мол, ни одну лавочку раскрутил. Перезанял в другом банке у знакомых тоже под хороший процент и продолжал как танк идти напролом. Параллельно ставлю ларьки, участвую в каких-то посреднических сделках, но несу убытки из-за высоких процентов. Примерно так зарабатывают 300 долларов в день, отдавать надо 400. Бьюсь как рыба об лед и не могу переломить ситуацию. Постепенно долг продолжает увеличиваться и достигает порядка 80 тысяч долларов плюс проценты. Что еще на тот момент предпринять, уже не знаю. Наступает и психологический сбой, беспокойный сон, раздражительность. Появляется внутренняя неуверенность, одолевают сомнения, полный набор негативных мыслей. Вот в такой ситуации случайно попадается мне на пути один малоизвестный парапсихолог, приехавший проводить семинар в наши края. Два часа мы с ним ведем беседу. Я ему все это рассказываю, он внимательно слушает и меня озадачивает. Говорит, «Понимаешь, жизнь – это разговор. Как говорим, так и живем. Надо сменить разговор». «Я долго упирался». Своего варианта выхода из ситуации не видел и вынужден был согласиться. Когда прощались, он выбил такие из меня согласия изменить разговор. Тогда я еще не понимал, что изменение разговора приводит к смене мысли. Дальше, как по щучьему велению, все начало меняться прямо на глазах. За один день я остановил проценты банкам и частным лицам. Просто пришел и объяснил ситуацию честно и откровенно. К моему удивлению, банкиры пошли навстречу, и принятие решения по прощению процентов заняло всего 10-20 минут. Потом мне откровенно говорили, что наши службы давно предупреждали их о том, что я влип, и с меня вообще можно ничего не получить. А тут являюсь я и предлагаю им всю занятую сумму, но со отсрочкой платежа и без процентов. Да их мое предложение просто обрадовало». Чуть сложнее были переговоры с физическими лицами, но все равно договорились. Как будто огромная гора свалилась с плеч. Был тяжелый груз, и вот его нет. Вернулся спокойный сон, я полностью успокоился и взглянул на все по-другому. Вместо беспокойства и крайне неэффективных дерганий я начал методично просматривать возможные варианты с внутренним намерением найти выход. И как по щучьему велению Вариант нашелся случайно, как скажет типичный представитель социума. Да нет, в природе случайности уже стало банальным высказыванием, что случайность – еще непознанная закономерность. Срабатывает некий закон мироздания. Когда человек спокойно и уверенно двигается к цели, то окружающий мир начинает помогать ему. Ведь никто еще нормальным языком не объяснил, как работает подсознание, Да и что это вообще такое? В данном случае подсознание вывело меня на чужое ноу-хау. Да еще какое! С рентабельностью в сотни процентов. Через полгода я рассчитался со всеми долгами и смог себе позволить греть пузо в любой стране на выбор несколько раз в год. Правда, в итоге это привело меня к затяжной депрессии от полного внутреннего понимания банальной истины. В деньгах счастья нет. Пришлось на себе в этом убедиться, но это другая история. Только не надо думать, что полное отсутствие денег может сделать вас счастливым. Через это тоже проходил на собственном опыте. Да, пришлось полгода сидеть без света, отключили за неуплату. Есть приходилось раз в 2-3 дня. и Это при годовалом ребенке. Кстати, данное положение переносится намного лучше психологически. Чем куча денег, с которой не знаешь, что делать? И зачем зарабатывать больше, если то, что имеешь, не знаешь, куда потратить? От таких мыслей в условиях сверхприбыли многие стреляются, спиваются. У меня же было серьезное желание навсегда уйти в монастырь. А все от того, что цели жизни на тот период не имел. Вы задумывались, почему в благополучной Европе примерно 70% населения имеют домашних психоаналитиков, Причина все в том же – в отсутствии цели жизни. Денег люди заработали, а что дальше – непонятно. Вот и получается, что деньги сами по себе – цель ложная, их просто должно хватать на все ваши запросы. Просто все. Вернемся к привычке мыслить негативно. Есть люди, при общении с которыми вас не покидает ощущение, что они в буквальном смысле ищут себе неприятности – то есть у них в крови мыслить негативно. Они искренне убеждены, что все плохо и будет еще хуже. Эти горе-человеки отслеживают и обсуждают негативные новости, смакуют их, причем вкладывают эмоции, в общем, с душой, так сказать, ну и получают, соответственно, по речам и мыслям своим. Сами себя загоняют в сложные тупиковые ситуации. Даже когда им вдруг повезет, и они попадают в белую полосу, они все в ожидании того, что это благоприятное стечение обстоятельств закончится. И действительно оно заканчивается довольно быстро. А как иначе? При целенаправленном самогипнозе на неудачу. Скверная привычка мыслить негативно не проходит безнаказанно. Но негативисты найдут объяснение. От злой рок, судьба моя такая, это карма прошлых воплощений до на все воля Божья. Ага, конечно, создателю больше делать нечего, как наказывать за грехи прошлых воплощений, о которых вы и помнить не помните. Коль сами встали на путь неудачника, некой жертвы обстоятельств, может самим и виноватого легче поискать где-нибудь поближе, в зеркале, например. И тем не менее, это реальность, с которой необходимо считаться. Но что интересно, реальность не одна, она у каждого своя, по мыслям, словам и делам. При слиянии сознания и подсознания, души и разума в негативном направлении, получаем негативный вариант развития событий в настоящем и будущем. Делать-то что? Не все так безнадежно и мрачно. Коль мы сами создали свой мир, сами и сможем его изменить. Сначала в мыслях и словах, затем в делах. И наилучший вариант – не откладывайте на потом. Идеально прямо сейчас отложить книгу и на некоторое время представить себя артистом, играющим роль удачливого и везучего человека. Берем ручку, бумагу и пишем для себя любимого сценарий. Дальше представляем образно конечную желанную цель. В деталях представляем и себя там нарисовали увидели в желанном будущем. Иначе нам удачи не видать, если нас там нет. Как бы кинофильм про себя смотрите из зрительного зала, где главный герой вы сами. Если вы хотите путешествовать в будущем, так представляйте себя на пляже той страны, где хотели бы побывать. увидьте пляж, люди на водных лыжах и мотоциклах катаются, а вы парите на планере за катером поймайте и приятное ощущение полета почувствуйте встречный ветер запах моря ласковое солнце мечта что дальше будет если это все то ничего размечтались только и всего просто напросто мечтателем стали и мечта ваша так и останется мечтой если действий нет на землю опустились а тут ворчливая жена муж Зарплата так себе, сосед-алкаш в лифте напачкал, теща-стерва внука на выходные взять отказалась. До этого не может быть, скажет скептик. Если плохо все, почему я должен считать, что будет хорошо? Дурь полная. Вот и приехали. Было плохо, сейчас плохо. И будет еще хуже. Соглашусь, так как правда у каждого своя. Бытовой пример – Муж с женой, прожив годков 20-30, вместе разводятся. «Я влюбился», — говорит он. «Правда?» Да стоит с ним пару минут пообщаться, как понятно, что полная правда. Как говорится, любовь приходит и уходит, никого не спросясь. Разговор же жены совсем другой. Ты меня бросил, променял на молодую финтифлюшку. Я с тобой по гарнизонам моталась, я тебе молодость отдала. И это полная правда. Но правда жены... А есть еще и дети, которым все равно, кто в кого влюбился, кто кому молодость отдал, им нужны и мама, и папа. А есть еще мнение социума по поводу этой же ситуации со своей правдой. Моя же правда в подобной ситуации, что не делается, все к лучшему. И очень часто развод не конец, а только начало. Да, именно начало новой, более радостной, наполненной смыслом жизни. Ведь как посмотреть, очень часто развод на пользу обоим. Вот только многие это понимают далеко не сразу. Что интересно, в одной ситуации несколько достоверных правд. Этим и отличаются люди, что выводы у всех разные. На одну и ту же ситуацию одни смотрят как на благо, другие как на наказание. Каждый выбирает сам. «По мне так, что бы ни случилось, радуйтесь». К этой позиции еще вернемся.